Глава 8 Чуть меньше сотни магистров и жриц, пара десятков послушников и добровольцы устремились на защиту города. Среди защитников я заметил знакомое лицо. Это был Марб, вооруженный наспех с отворенной каменной дубиной. Ворота заперты, но кроксы легко взбираются по гладким стенам с помощью своих ужасных когтей и невероятно сильных конечностей. Предводителя не видно, да он и вряд ли объявится. Если, конечно, он не могущественный магистр, который в сто раз сильнее Ниры. Но даже если так, я не понимаю, зачем он атакует. Наверняка горожане с радостью поделились бы всем, что у нас есть, с любыми гостями. Первый десяток Кроксов молниеносно взобрался наверх. Уродливые твари с мерзкими криками и визгом бросались на людей, стремясь как можно скорее расправиться с ними. Магистр Квент на удивление смело руководил защитниками и мощными потоками раскаленного воздуха Испепелял нападавших. Далее кроксы стали прибывать быстрее, и уже 27 уродливых существ гурьбой навалились на силы обороны. На стенах довольно тесно, и кроксам удалось сбить с ног одного из магистров. Кровь брызнула на белый камень, человек в белоснежном балахоне с синей каймой издал последний крик и затих. Добровольцы быстро поняли, что они не могут причинить ощутимого вреда захватчикам вилами и ножами. Слишком уж живучи оказались эти твари, так что им пришлось отступить. Лучники некоторое время помогали магистрам, но стрелы также оказались малоэффективны. Даже попадание в глаза не останавливает противника, потому что ослепнув, Крокс прекрасно ориентируется на слух и по запахам. Многие охотники отошли назад, на крыше домов. Остались только самые хитрые и смелые. Они стреляли только в том случае, если это сбивало Крокса с ног, или не позволяла нанести роковой удар. Особенно меня удивила жрица Тира. Это единственная женщина из всех жительниц Кромена, не считая Ниры, которая обладала силами магистра. Она создавала огненные шары и с яростными воплями метала их в кроксов. Нира также находилась на стене и в основном занималась созданием защитных барьеров для сдерживания тварей. Защитники города оказались гораздо подготовленнее отряда дозорных, потому что хорошо изучили крокса ночью, Одни создавали защитные поля для сдерживания, другие испепеляли кроксов энергиями высоких температур. Я тоже пытался внести свой вклад и поджег пару кроксов, но это только разозлило их. Я понял, что больше мешаю, чем помогаю и отступил на полубашню сторожки, где расположились несколько стрелков. Быстро достигнув позиции лучников, я схватил один из брошенных луков. Являясь одним из самых метких стрелков своего племени, Я не мог не использовать свои навыки сегодня. Мои стрелы отвлекали кроксов, не давали им атаковать магистров, а пару раз даже сбили врагов со стены. В итоге действия защитников быстро сладились, выработалась победная тактика, и через 15 минут силы противника были разбиты. Сегодняшний день стал самым тяжелым за всю историю города. В условиях гармонии, спокойного размеренного уклада и безопасности, горожане почти не болели, были счастливы, и жили от 150 до 200 лет, и даже дольше. Смерти от старости были чрезвычайно редки, а несчастные случаи редко заканчивались чьей-либо гибелью. При этом численность населения строго контролировалась, чтобы не допускать беды. Сегодня же город потерял целых 15 человек. Пока одни кроксы нападали на защитников, другие терзали и пожирали тела только что убитых горожан. Так что после победы спасти их уже не представлялось возможным. Было уничтожено 57 кроксов, трое еще носились под стенами, не имея возможности на них взобраться, так как их когти были оторваны или сломаны. В пылу сражения меня охватила ярость, гнев заполнил мое сердце, заставляя безжалостно отстреливать визжащих и орущих врагов, а когда все закончилось, гнев уступил место страху и неопределенности. Встретившись взглядом с правительницей, я впервые уловил в нем великий ужас и скорбь но я прочитал в нем не только это. Я вспомнил, что у этого несчастья есть виновники, и один из них все еще где-то там, в лесах. Мое тело рухнуло на белый камень стены, а дух уже находился на том месте, где в последний раз был замечен предводитель Кроксов. Я быстро отыскал его следы, а затем и его самого. Недалеко от города серый человек совершал какой-то обряд, так мне показалось. Он скинул с себя свой балахон и обнажил торс. В груди у него был такой же камень, как у кроксов, только больше и ярко-зеленого цвета. Человек что-то шептал и держал руки у камня. Я почувствовал всплеск энергии. Камень засветился, высвобождая скрытую мощь, после чего незнакомец воткнул в землю палку или посох, который все время держал в руках. Кип подсказал, что посох этот состоит из минералов, в основном графита и агата, особым образом спаянных между собой. От прикосновения руки человека посох активизировался, энергия зеленого камня передалась ему, и пространство, граничащее с посохом, завибрировало. Человек что-то говорит, но я не разбираю слов из-за бушующих энергий. Я видел, как вибрация пространства вокруг посоха обрела форму, напоминающую развивающийся флаг. Теперь я вижу, что это дверь, портал в другое место. Он ширится, принимает более четкие очертания, в то время как человеку становится нехорошо, он слабеет. Кажется, он тратит очень много сил на создание портала. Я не могу оторваться от этого зрелища, несмотря на то, что это очередное чудо в моей жизни, которое не сулит ничего хорошего. Вот портал сформировался и его плоскость обрела темно-желтый цвет. Вдруг он сменился на ярко-красный, из портала вышел один человек. Как только он ступил на землю, портал исчез. Оставив после себя облако дыма, а тот, кто сотворил его, упал сначала на колени, а потом повалился на спину, очень тяжело дыша. Пришелец был весьма необычен. Он высокого роста, все его тело покрыто броней из немыслимо сложного вещества. Ки дал мне структуру и состав, но впервые он не смог определить характер связей элементов. Они постоянно меняются. Возможно, по какому-то алгоритму или циклу но для его изучения нужно время, а времени-то как раз нет. Броня состоит из всех известных мне элементов, в особой пропорции между ними. Они постоянно двигаются и перемешиваются, образуя различные соединения с разными свойствами. Похоже, что этот процесс подчинен владельцу, но я пока не могу определить точное назначение необычного артефакта. Броня не имеет определенного цвета, вся ее поверхность излучает электромагнитные волны в различных диапазонах в зависимости от изменяющегося химического состава, из-за чего создается видимость множества полос различных оттенков, постоянно перемещающихся по поверхности брони. Еще одно доказательство связи брони с хозяином – ее цвет меняется от его эмоциональной реакции. Это было хорошо видно, когда лежащий серый человек начал рассказывать о неудачном нападении кроксов. Он говорил на понятном мне языке с небольшими отличиями, Роксов он называл бойцами, и еще одним странным словом, которого я не запомнил, потому что как следует не расслышал. Пришелец громко рассмеялся измененным броней глухим голосом, протянул серому руку и помог встать. Я заметил, как пришелец с прикосновением руки зарядил камень в груди серого, после чего тот почувствовал облегчение, а его силы восстановились. Броня невероятно сложный, могущественный предмет, но она не имеет швов и уязвимых мест. Полностью автономно, сама являясь источником энергии и очень энергоемко. Именно она восстановила силы Серокожему, а не ее владелец. Хотя изначально силу прокладывает именно владелец, а броня просто увеличивает ее количество на выходе. Я вспомнил самый первый урок Ниры, в котором она рассказывала о броне Грогора. Неужели это он, злодей, разоривший самый первый город? Значит, Нира снова оказалась права. Грогор вернулся спустя тысячи лет. Но зачем? Чтобы опять все уничтожить? Зато теперь понятно, что атака Кроксов была предпринята лишь для оценки наших сил. Враг не знал, насколько сильны наши магистры, и послал Кроксов, чтобы изучить их. А теперь он смело движется к городу. На этот раз кроменцам придется гораздо хуже. Сила бронированного человека не поддается подсчетам ки. Я даже его тело не могу различить в Хин, настолько сильно оно слилось с магической броней. Об этом нужно срочно сообщить. Я моментально вернулся в себя. Меня не было всего 10 минут, а мое тело уже отнесли в храм. Узнав у первого попавшегося послушника, что все магистры сейчас совещаются в зале с порталом на остров, я сразу же отправился туда. На подъем ушло несколько минут, так что пришелец, возможно, уже совсем близко. Хотя я не знаю точно, с какой скоростью он перемещается. Я застал магистров за обсуждением новых обнаруженных слабых мест Кроксов и способов их наиболее эффективного уничтожения. «Стойте! Это еще не все!» Едва дыша от усталости, я хватаю ртом воздух. «Там предводитель Кроксов открыл проход для... для Грогора!» Я говорю с паузами, из-за одышки. Последнее слово приковало ко мне взгляды всех людей в комнате. Я видел человека в могучей броне. Она невероятна. И по описанию подходит. Не знаю, насколько быстро он перемещается. Скоро появится. Я не смог больше стоять и сел на пол, прислонившись к стене. Нира приблизилась ко мне и исцеляющим прикосновением вернула часть сил. Ты уверен, что это он? В ее голосе звучит неприкрытая тревога. Скорее всего, вряд ли кто-то еще в мире способен создать подобный артефакт. Внезапно весь город сотряс мощный удар. Истинный повелитель кроксов перешел в атаку. Мы выбежали из храма и увидели розовые молнии в небе. От энергетического удара огромной силы сработали специальные механизмы стен, которые сгенерировали розоватое силовое защитное поле, куполом накрывшее город. Население спешно устремилось назад, только что покинутые пещеры, чтобы попытаться укрыться от грядущего несчастья. А мы подбежали к главным воротам и остановились в ожидании дальнейших действий нападавшего. Именно одного нападавшего, потому что защитники чувствовали всего одно существо за воротами. И это существо начало говорить. «Приветствую вас, жители этого странного укрепления!» Его голос скрижетал, как огромные жернова. Броня усилила его так, что слышно было на километры вокруг. Сразу после его слов, город снова содрогнулся от удара по защите. «Я проходил мимо и не мог не заметить такую красоту». Снова удар еще большей силы. Мы едва устояли на ногах. Площадь у ворот покрылась трещинами. Некоторые дома покосились. Я не решался воспользоваться хин, так как боялся потерять контроль над телом, а тем временем человек за стеной продолжал говорить. «И подумал, что такие стены...» такая защита предназначена именно для меня невероятный взрыв пробил защиту стены раскололись а купол потерял свою упругую форму и начал таять в воздухе подобно розовому пару городские ворота разорвались в щепке и в проходе я увидел того самого человека из портала только теперь броня была абсолютно черного цвета я давно не получал такого удовольствия человек развел в стороны руки И от него пошла волна энергии, обратившая в пыль остатки ворот и часть стен перед ним. Он медленно направился в город. От его тяжелых шагов оставался отзвук, будто шел не человек, а гигант. Защитники опешили, то и дело переглядывались, и никто не решался атаковать или сделать хоть что-то. Даже Нира стояла с опущенной головой, а глаза ее были закрыты. Человек прошел по главной улице, остановился и сделал взмах левой рукой. Квартал слева от него сам с собой обратился в руины. Хорошо, что все люди уже укрылись в пещерах под городом, иначе они точно погибли бы в своих домах. Я не понимал, почему защитники позволяют этому пришельцу так себя вести. Меня почему-то совсем не пугала его мощь. Я должен был сделать хоть что-то, подать пример, и выскочил вперед. «Что вы стоите и смотрите, как это существо рушит город? Сожгите его! Сделайте же что-нибудь!» Я встал перед защитниками но в их глазах увидел не ярость и решимость, подобную моей, а скорее лихорадочные попытки придумать, каким образом спасаться и куда следует бежать. Мои слова повлияли лишь на Ниру. Она открыла глаза и выступила вперед, опередив меня на несколько шагов. Я чувствовал ее отчаяние. Конечно, я не знал всех ее сил и сил врага, но даже если он в тысячу раз сильней, это не значит, что нужно сдаваться. Я точно был в этом уверен. Похоже, мой выпад немного воодушевил правительницу. Или она просто хотела защитить меня. «Стой, Грогор! Хватит рушить город и скажи, зачем пришел! Если есть малейший шанс сохранить жизни моих людей, то я сделаю все, о чем попросишь!» Грогор ответил не сразу. Он несколько секунд молчал, а затем громогласно расхохотался. Мира, Ты все еще жива! Как я рад тебя видеть!» «Сколько времени прошло с нашей последней встречи?» Грогор исчез и через мгновение появился прямо перед Нирой, держа ее подбородок в своей огромной руке, закованной в когтистую броню. «Я смотрю, ты совсем не изменилась. Что это? Эликсир от старости? Как видишь, у меня тоже есть рецепт». Грогор снова расхохотался. Когда он приблизился, в громком голосе уже не было нужды, Но звучал он все равно страшно. 2086 лет назад ты уничтожил наш дом и исчез, забросив меня в это место. А теперь я не понимаю, зачем ты снова повторяешь свои злодеяния и рушишь все на своем пути?» Когти Грогора несколько увеличились. Он убрал руку от лица Ниры, оставив на нем небольшие царапины. «Знаешь, уже очень давно никто не говорил со мной так дерзко». В голосе бронированного человека чувствовалось раздражение, нарастающая злоба. «И я, в свою очередь, не понимаю, почему при виде такой силы, таких разрушений, при опасности мгновенного, а может быть и очень медленного уничтожения всех жителей этого ничтожного поселения, вы все еще не стоите на коленях предо мной!» На последних словах когти Грогара сильно увеличились, и он с размаху, вонзив их Нире в живот, поднял ее тело над собой. «Не ожидала такого, цветочек?» Все присутствующие были шокированы увиденным. Лицо Ниры, искаженной гримасой боли, вдруг выразило нечто похожее на удивление. Ее глаза широко раскрылись, она была ошарашена не только физическими ощущениями, но и душевными. Грогор сбросил ее с когтей к моим ногам, как тряпку. Нира не отводила с него глаз и повторяла шепотом только три слова. «Не может быть!» Остальные защитники потеряли последние капли боевого духа. Кто-то бросался бежать, охваченный ужасом, кто-то застыл на месте, кто-то кричал и плакал, упав на колени. Я не мог произнести ни слова. Бросившись к наставнице, я смотрел ее раны и попытался закрыть их, но они были слишком огромные. Четыре крупные рваные раны сильно кровоточили. Броня могла принимать разные формы по желанию хозяина. В момент удара когти стали очень большими, с неровными и зазубренными краями. Этот изверг точно знал, что такой удар убьет жертву, причем очень болезненно. Слезы покатились по моим щекам. Я чувствую, как жизненная сила в бешеном нестабильном вихре мечется в ней и большими порциями вырывается из ран вместе с кровью, вызывая ее свечение. Вдруг ее взгляд сфокусировался на мне. Помутневшие глаза на миг прояснились. Расширенные зрачки пришли в норму и со словами «Исполни свое предназначение». Нира толкнула меня в невесть, откуда взявшийся портал за моей спиной. Последнее, что я увидел, яркий свет от вспышки взрыва, после чего все вокруг исчезло.